Глава семнадцатая. Ксения. Я заглотила наживку. Попалась на крючок, как глупая рыбеха. Я поняла это, едва закончился наш со Светланой Николаевной разговор. Оказывается, она ещё та манипуляторша. А я тут уже накрутила себя до бессонницы и мучилась чувством вины перед самой собой, ведь я давно уже не являюсь человеком с зависимым типом личности. Я четко вижу личные границы и умею их защищать». Но потом в памяти всплыли слова Тани о том, что поддавание манипуляциям не всегда является признаком слабости, иначе из нашего обихода давно исчезли бы такие понятия, как «сочувствие», «сострадание» и «доброта». Главное — уметь отделять зёрна от плевел, а выбор, как поступить в конкретной ситуации, всегда остается за нами. С этими мыслями я провела воскресенье, проснулась и собралась сегодня на работу. Надев новый бордовый брючный костюм, кремовую блузку и туфли-лодочки, я собрала на затылке только передние пряди, концы которых завела плойкой. «Спасибо!» — Бармачу забирая традиционный утренний стакан кофе, и с потоком других сотрудников захожу в здание нашего офиса. Лифт уходит прямо передо мной. я нажимаю кнопку вызова и смотрю на электронное табло доброе утро вдруг раздается сбоку хрипловатый мужской голос я поворачиваю голову и вижу константина чеботкина менеджера из команды роса внутренне вздрагиваю заметив позади него его руководителя тяжелый взгляд давида впивается в мое лицо острыми иглами мои щеки не имеют Доброе, отвечаю беззвучно. Я не дала ему ответ, стану ли заниматься новой программой лояльности для наших клиентов, но решение уже приняла. Я обозначу свое видение работы нашего отдела, но выше собственной головы прыгать не стану. Даже ради новой должности и призрачного шанса впечатлить Давида. Двери лифта открываются, выпуская начальника бухгалтерии. которая наверняка уже отправилась в налоговую или банк, и мы заходим внутрь. Я, Чеботкин, Рос и два наших айтишника. Впечатавшись поясницей в поручень, я ловлю рецепторами доносящийся из отверстия в пластиковой крышке аромат кофе. Костя стоит лицом ко мне. Давид сбоку, держа обе руки в карманах. Воротник его расстегнутого пиджака время от времени касается моего плеча. Стараюсь не концентрироваться на этом. Держу в фокусе мой стакан с кофе. Как прошли выходные, Ксения? спрашивает Константин, пытаясь перехватить мой взгляд. Отлично, отделываюсь ничего не значащим ответом. Слишком быстро пролетели. усмехается парень, вздыхая. Рос молчит. Его подавляющая энергетика вытеснила из кабины весь кислород. Прикованное ко мне внимание чувствую каждой порой. Наконец, негромкий сигнал, и двери разъезжаются. Я выхожу из лифта и жадно затягиваюсь воздухом. Шагаю, не оглядываясь по коридору, но чувствую спиной перекатывающееся от лопаток до поясницы и обратно давление, пока не поворачиваю за угол. Пусть терпит, черт возьми, это не я пришла на его территорию, а наоборот. «Привет!» — поднимает голову от бумаг Александра, когда я захожу в кабинет. «О, новый костюм? Тебе идет? Тоже себе такой хотела купить!» «Привет!» — здороваюсь я, поставив стакан с кофе на свой стол. «Мне не взяла?» «Не-а». «Ладно», — говорит Саша. «Позже сама спущусь». «Как самочувствие?» Интересуюсь, снимая пиджак и вешая его в шкаф. Выглядит она очень неплохо. Подстриглась и покрасила волосы. Судя по блеску и упругости кожи, сходила к косметологу. «Можно было бы продлить больничный еще на неделю, но я выписалась, не люблю подолгу болеть». «Ясно». Занимаю свое место, запуская ноутбук и делаю живительный глоток кофе. Вчерашний день я провела за поиском информации о тарифной политике известных торговых компаний. Разумеется, из числа тех, кто не скрывает подробности этой самой политики и на основании которой написаны большинство статей на эту тему. Сегодня я доберусь до закрытой информации. Собираюсь выяснить все, что возможно у наших партнеров. С некоторыми сотрудниками из коммерческих отделов у меня достаточно неплохие отношения. «Что там с отчетом? – спрашивает Александра, запуская принтер, который начинает тут же выплевывать бумагу. «Надеюсь, с ним все нормально? Мне не придется краснеть?» Взмывшая вверх внутри волна раздражения ударяет кровью в голову. «Ты им не занималась. За что ты собралась краснеть?» «Я начальник», — проговаривает прохладно. «Если с ним что-то не так, отвечать мне». Берет распечатки и проверяет их на два раза. Догадываюсь, что это новые договоры, которые пойдут сегодня на подпись Росу. Складывает их в папку, кладет ее на угол стола. С ним все в порядке, отвечая, не вдаваясь в другие подробности. Александре сильно не понравится то, что предложил мне Давид. Настолько сильно, что я даже не представляю, какой это будет взрыв. Так или иначе, она узнает все в самое ближайшее время. Я не смогу заниматься этим в тайне, находясь с ней в одном кабинете. Унесешь? Указывает взглядом на папку. Почему я? А почему нет? Мне кажется, тебя там ждут. Смотрю в ее лицо, которое мгновенно покрывается пятнами. Тебя и твою объяснительную. Застыв, Саша дышит часто и поверхностно, смотрит на меня неотрывно, злится. Я чувствую себя сукой, но умение говорить «нет» — тоже часть работы над собой. Нельзя быть удобной для всех. «Ксюх, я тебя не узнаю. Так сильно обиделась?» «Нет. Просто не хочу, чтобы ты делала из меня девочку для битья». Саша прикрывает глаза и глубоко вздыхает. касается ладонью лба, щеки, смотрит на меня из-под опущенных век. Мне жаль, что я заболела в такой ответственный период. Но так случается. Я напишу эту сраную объяснительную, если он снова потребует. Но давай ты не будешь саботировать работу отдела. Если я говорю, что договоры нужно отнести на подпись, их просто нужно взять и отнести. Звонок по внутренней линии прерывает поток ее гнева и немного остужает меня. Звонят из бухгалтерии. Затем мы обе погружаемся в работу. Я просматриваю несколько заканчивающих срок своего действия договоров и принимаюсь, как и планировала, обзванивать наших партнеров. «Зачем тебе?» — спрашивает Александр подозрительно, когда слышит, о чем я говорю с первым из них. Я должна составить новый тарифный план. «Зачем?» «Поручение Роса». Саша снова меняется в лице. Поднимается со стула и обходит стол, останавливаясь около моего. «Почему я об этом узнаю вот так?» «Наверное, потому что всю прошлую неделю была на больничном?» Скидываю взгляд. «Ксюша!» «Что?» «Что происходит?» «Какой еще тарифный план? Зачем?» «Затем, что старый неэффективен». «И нам поручили разработать новый?» «Мне поручили», — поправляю я. «Почему только тебе?» «Сходи и спроси у него». Уперевшись обеими ладонями в мой стул, она поддается вперед. «Я тоже». «Я сама», — цедит она тихо, — «сама придумаю эти тарифы». «Если Роз подтвердит, что хочет увидеть их в твоём исполнении, то, пожалуйста». Снова звонок, и наша зрительная сцепка разрывается. Колесник поднимает трубку и заметно бледнеет. «Да, Давид Олегович». «Эм, я помню, да». «Хорошо». Отключается и смотрит на меня. «Сказал, чтобы ты к нему зашла. Сейчас же». Черт. Договоры возьми, пусть подпишет».